«Двигайся в следующем порядке. Лабус первый, я следом. Пригрышня замыкающая. Дистанция 3 метра. Никита?» «Я!» «Отдай болты и гайки Лабусу. Электронное устройство не включать». «Держи. Пригрышня протянул мне пакет». «Лабус, направление... Север, северо-восток. Возьмем восточнее от этой братьи». Кивнув, я выпрямился. Под ноги всем смотреть, чтобы на растяжку не нарваться. Пригрышня как-то вяло поднялся, буркнул. «Угу». «Никита, что ты мнёшься?» – спросил Лёха. «Да это... странно как-то». Сталкер замолчал, уставившись в небо. Я задрал голову. «Чего странного?» «Чудно этот сталкер, витает в облаках». «Тут дело серьёзное, а он со странностями своими». «Я на всякий случай ещё разглянул вверх, потом осмотрелся». Тихо, кругом. «Ну чего?» Курортник дёрнул Никиту за рукав. «Не меняя позы, тот произнёс, выброса нет». И замолчал, почёсывая подбородок. «И...» Меня его манера начала раздражать. Нет, и хорошо. Я в зоне почти 8 суток, а выброса нет. Я нахмурился. Что-то не сходится. Не пойму, где именно. Смущает меня какой-то момент. Лёха, взглянув на часы, скомандовал. Двинули. Потом обмозгуем. Я закинул на спину рюкзак, высыпал на ладонь несколько болтов из мешочка и убрал его в боковой карман. Оглянулся. Все готовы. У пригоршней глаза растерянно бегают. «Вот будет пауза!» – тряхнул я его. Только предварительно с курортником наедине потолкую, а потом устрою пригоршний допрос с пристрастием. Темнеет сталкер, договаривает что-то. Вскоре мы пересекли цепочку следов, оставшихся от свободовцев. Они явно, не таясь, шагали. Не ждут в этом месте никакой опасности. Куда ж нас забросило? И что это за Марьева такое, в конце концов? Получается, некто смог из него выйти, утащил Кирилла и вернулся обратно. Проход, стал быть, есть в обе стороны. Кто-то шастает, используя марева, туда-сюда у самого периметра под носом у ОК, а разведки и невдомёк. Я остановился, заметив небольшой овражек впереди. Вдоль, склонив кусты, Вдоль в кусты. Если продираться, нашумим. Возможно, овраг переходит дальше в широкую балку и выводит к водоему. А может и нет. На входе в распадок невысоко над землей крутились иголки и листья. Воронка. Я примерился, размахнулся и швырнул болт в аномалию. Железку тут же втянула и закрутила, Она скользнула вверх по невидимой вертикальной оси, а потом аномалия выплюнула ее к противоположному склону. Но туда болт не долетел. Вращаясь, подскочил и метнулся обратно, попав в другую аномалию. Охренеть! Это что за пинг-понг такой? Во враге выходят какие-то аномалии и синхроны? Вот уж при чудо-зоны. Две воронки выстроили векторы силы так, что их поле перекрыло весь распадок. Путь туда закрыт. Я обернулся. Курортник покивал, потом показал направление на 11 часов. Что ж, придётся пока идти по следам сталкерской роты. А когда появится возможность, свернем к оврагу, переберемся на другой склон. Так мы сохраним безопасную дистанцию. И в случае, если обнаружим себя и начнется огневой контакт, будет куда отойти. Я еще раз бросил взгляд на овраг. Болт летал между воронками. Интересно, сколько он так будет скакать. До следующего выброса? Пока они разрядят аномалии полностью или не изменится вектор приложения силы. Да, дай бог с ним. Я напряженно глядел вперед. Сталкеры идут достаточно быстро, километров 5 в час. Торопятся. Так можем и отстать. Местность незнакомая, аномалии он странные. След на земле читался легко, вот бычевок дымящийся валяется. Плевать, похоже командованию этого, этого отряда на скрытность передвижения. Точно торопится Хотя сталкеры никогда дисциплиной не славились. Ну разве что долг. В этой группировке много отставных военных. Между собой мы их называем ассенизаторами зоны. Командование иногда привлекает долговцев для выполнения разных задач. А меня в их стратегии смущает то, что они передвигаются по зоне относительно небольшими отрядами и при этом мечтают уничтожить всех мутантов внутри периметра. Но мутантов здесь слишком много. Одних только псевдособак в южных частях зоны несколько тысяч. Некоторых убивает выброс, часть гибнет под заградительным огнем крупнокалиберных пулеметов и минометных батарей с блокпостов. Но остальные плодятся и плодятся, причем это только псевдо Есть же еще псевдо-гиганты, псевдо Я хмыкнул. Хм, слишком много псевдо. Контролеры, тушканы, снорки, зомби, слепые псы, бюреры. А в глубине зоны кто обитает? Я собственными глазами видел два черных одеяла. Одно из них во время рейда убила пулеметчика нашей группы Карла. Обернулась вокруг него и отпустила. Карл стал похож на гипсовую фигуру. Потом раскрошился, как сухарь рассыпался на куски. Группу спас курортник, выстрелив по одеялу зажигательными. Пули разорвали необычного мутанта на лоскуты, но потом тварь снова собралась в одно целое. Хорошо, хоть преследовать больше не стало Где там у нее мозги? и вообще было непонятно, живая она или нет. Или вот химеры. Их вообще, говорят, не видел никто. Мы продвигались вдоль оврага. Низкая поросль заслоняла склон. Очень ровная, высотой везде одинаковая. Но ведь не искусственное же это насаждение. Откуда ему здесь взяться? Тогда что? Растение-мутант? Надо держаться от этих кустов подальше, а то, как вспомню рассказы курортника о деревьях-кукловодах, так муторно становится. Как я и предполагал, овраг увеличивался. Восточный склон становился все круче, «Если превратиться в балку, преодолеть его будет сложно». Впереди треснула ветка, потом еще одна. Послышался звук ударов топора. «Дерево рубят. Переправу готовят или...» Я остановился у кряжестого дуба и дал команду «ложись». Курортник подполз ближе, жестом показал «наблюдай прямо», а сам двинулся на 10 часов. Его место занял приигрышня, я приказал смотреть за лёхой вынул бинокль. Подстроив фокус, стал разглядывать лес, На тропе появилась фигурка в КЗС, за ней вторая. Сталкеры возвращались. Курортник успел отползти метров на 20 затаился под молодым ельником и тоже смотрел в бинокль. Парочка с калашами и в разгрузках на груди болтаются, маски респираторов, один обычного телосложения, неприметный, второй как жердь, худой и высокий. КЗС ему мал, в обтяжку, рукава сползают с запасти вверх, Талкер их постоянно одергивает, перекладывая оружие с руки на руку. Они свернули с тропы и направились прямо к курортнику. Должно быть, этих двоих отрядили в наблюдательный пост на время стоянки. Я замер. Потом дернул приигрышню, он обернулся и пожал плечами. Ну да, что он может сделать? Если рыпнемся сейчас, сразу обнаружим себя. Сюда примчится рота архаровцев, а сражаться с такими превосходящими силами... Лёха оторвался от бинокля, показал нам два растопыренных пальца. Я в ответ просигналил латинской «В». Лёха кивнул, начал стягивать рюкзак. Приигрыш не напрягся. Я снова глянул в бинокль. На тропе пока никто не появился. Сталкеры не спеша двигались между деревьями. Теперь первый не закрывал второго. До нас стали доноситься отдельные фразы. Я расслышал что-то про монолит. Никита подобрался, выставил вперёд оружие, целясь. Отложив бинокль, я взялся за пулемет, постучал по плечу приигрышню, он обернулся, я показал твой левый, мой правый. Никита кивнул, мы одновременно посмотрели на лёху он убрал штурмовую винтовку за спину, ощупал правый рукав, где у него пинал с трехгранной пикой, оглянулся, скрестил руки у шеи и сжал кулаки, затем показал указательный палец, это значило одного он прикончит, второго берем. Мы с пригрышней кивнули. Первый сталкер произнёс «Вот здесь, в ельничке!» и указал автоматом на место, где затаился курортник. «Давай скорее, пока умник не прознал, а то сгноит потом, сука!» Высокий явно нервничал, постоянно крутил головой, то и дело одёргивал рукава. «Да не ссы, худой!» — отозвался первый. что ты шкалишься? Я по-быстрому!» И перевесив АКМ на шею, стал развязывать тесьму штанов. Расстегнув пряжку солдатского ремня, он вошёл в ельник. Над приземистыми ёлками теперь торчала только его голова. Худой, а худой, а правда, что контролёры все гомосеки. Сталкер заржал, как придурок. Теперь Лёха видит голую задницу, молодцы из свободы. Зона притягивает отребья. Периметр наглухо не закроешь, вот и лезут сюда блатные досудимые. Вступают в кланы, скалачивают группировки, устанавливают новый порядок. Джентльмены удачи. Я сосредоточился на худом. Он взял на изготовку оружие, чуть присел и крадучись двинулся в обход ельника. Сделал несколько шагов и замер, потянул носом в воздух. А почему они гамасеки? продолжал из ельника первый. А, буры. Заткнись, нервно перебил худой. Он сделал еще пару шагов. До курортника осталось не больше метра. Вытянув руку, Лёха мог бы схватить сталкера за щиколотку. Курортник подобрался, опираясь на ладони и носки. Я поймал в прицел худого палец лег на спусковой крючок. Башка Бурова исчезла, он присел в ельнике. Худой шагнул вперед, хрустнула ветка, и курортник прыгнул.